На секунду мне показалось, что я ослышался. Какой еще расстрел? Ега тоже явно заинтересовалась, почти без чувств опускаясь задом на безмятежно подтягивающегося кота. Должен признать, что ни вопли, ни истерик, ни применение когтей в порядке самозащиты вышкаленный Васька себе не позволил. Просто обмяк под бабкой, как персидский коврик, И свесил язык на бок. «Поучили мы его, чтоб впредь никому не повадно было», — важно вытерев усы рукавом, объяснил Еремеев. «Во двор вывели, к воротам привязали, перекрестили поочередно, да и дали залпу холостыми». «Хозяин с перепугу такой натворил! Дышать нельзя! Вся дворня в хохот! Оценили, значит, юмор милицейский!» Ты Псих! За что ж своих обижаешь, Никита Иванович? Молчать! Уже совершенно не владея собой, взревел я. Сотник Еремеев, с сегодняшнего дня вы уволены со службы в отделении. Никитушка, да ведь он не со зла же, а осторожно вступилась яга. Как лучше хотел, вот и зря, конечно. «Вот и я о том», — неуверенно возвысил голос Фома. «А то что ж, каждая морда купеческая будет на тебя убийц нанимать, а мы молчи. Давить их надо, как клопов. Пусть милицию уважают». «Шеврон на стол!» «Ой, да не горячись, участковый!» «Шеврон с отделения на стол и свободен!» Мы встали друг напротив друга, взъерошенными петухами, но сотник первым отвел взгляд. Потом с зубами оторвал с рукава крепко пришитую эмблему лукошкинской милиции, швырнул мне ее под нос и, развернувшись, ушел, хлопнув дверью. Меня трясло еще минут десять. Бабка сидела как мышь, так и не вставая с кота. Последний демонстративно не подавал признаков жизни, и лишь изредка укоризненно вздрагивал ухом в мою сторону. Происходящее до сих пор не укладывалось у меня в голове. Еремеев служит в отделении не первый день, иногда вспыльчив, но исполнителен, и своих стрельцов держит железные узде, честно разделяясь с ребятами все тяготы и решения. Участвовал не в одном опасном деле, Всегда был человеком, на которого я мог положиться безоглядно и вдруг Выкидывает в не просто административно наказуемые А вообще несовместимые со званием работника милиции И ведь с полным убеждением в собственной правоте Никитушка Да Ты только не серчай на меня старую Угу «Я тебе вот что сказать хочу. Если Фома одумается, да в отделение вернется, ты уж сразу-то не...» «Скота слезьте?» «Чего?» «Я говорю, скота слезьте? Может, он живой еще?» «Ох ты ж мне, Васенька, любимый, родной, хороший мой! к тебя наплющила то «А ты что ж, злый участковый, сразу сказать не мог? Кровиночка моя, дитятка, ягодка сахарная!» Пока Яга, ругаясь и причитая, носилась с симулирующим паралич домашним любимцем, я сдвинул в сторону посуду на столе и сел за написание докладной государю. Помнится, Горох сам просил взять его на ближайшее задание. «Вот пусть и развеется». Кстати, матушка-царица будет только рада. Русские мужчины от ничего не делания дуреют, пьют или лезут в женские дела. Пусть уж лучше с нами побегает, когда пойдем карамельные шарики конфисковывать. Писать гусиным пером и орешковыми чернилами – забава для экстремалов. Лично я всегда перемазывался и клякс ставил столько, что порой доклад походил на творческие изыски Пабло Пикассо. И хотя рука постепенно набивалась, но до совершенной каллиграфии мне было как на карачках до Парижу. Может, писаря нанять в отделении? Нам, секретарша, по штату положено. Только посимпатичнее, хотя бабка чисто из вредности не позволит. В очередной раз, отложив спотыкающиеся орудие письма, я сунулся в карман за платком вытереть пальцы и неожиданно обратил внимание на выпавший клочок бумаги. Аккуратно сложенная записка гласила. «А вот, коли зайдешь в гости вечером, да удалью мужской не осрамишься, подмагну информацией. Почерк мелкий, убористый, подписи нет. Подразумевается, что адресата я знаю и домом не ошибусь. Кто подбросил, когда, о чем идет речь и за какую плату?» Двух минут размышлений посредством дедуктивного метода мне оказалось достаточно. «Бабушка, как вы полагаете, можно за подобное предложение попробовать пришить легкий шантаж и недвусмысленные намеки по поводу морального облика сотрудника милиции?» Ега на секунду оторвалась от ожившего и прибалдевшего в ласке кота, бегло пробежав глазами три строчки. Потом глянула на меня с неподдельным уважением и радостно ухмыльнулась. «Ох, и тебе удача полупудом сахарным на руки обломилась. Иди, иди, Никитушка, а уж на месте не плашай. С полпути не заворачивай, смех вольню давай, шибко-громко не ори и, главное, дело подольше так-то, там-то... Ну, а природа подскажет. «Слушайте...» Не сразу нашелся я с ответом. «Вы на что меня толкаете? Я, знаете ли, не...» «Да узнаю, знаю, милок. А на что да куды тебе толкать? Про то другие руки озаботятся. Но для солидности и мундиру непорочности пойдешь получать информацию. Расскажешь потом, а?» «Никуда я не пойду. Ан, пойдешь!» Моя домохозяйка грозно треснула кулачком по лавке. Васька тихо встал и удрал к себе от греха подальше. — Ишь, мод какую взял! Меня на старости лет перед соседями срамотить? Пришло тебе письмецо, так будь добр, иди и проверь. Мало ли чем где платить придется, а тока на том и милиция, что в городе нашим девки не пропадали. В каком смысле... Не пропадали? Без дел, что ли? А во всех смыслах. Не забыл еще, как матери Дунькиной дочь отыскать обещался? Я Былкинскую дуру найти надо. а О сиротке уж и не говорю. Но это же совсем другое. Да что бы ни было, тебя долг зовет. Иди. И что? Не укусят. А и укусят. Так до того сладостно. Сам повторить попросишься. Эх, где мои семнадцать лет? На большом каретном хмуро буркнул я, хотя уже отлично понимал, что пойду. И не потому, что... Ну, а потому, что... Ну, в общем, действительно надо.